Глава 29 девятая. Жесткая тропа. В мире современном, где женщине дозволено много больше, нежели прежде, иные неразумные особы вовсе готовы позабыть об истинном призвании своем. И одурманенные этой свободой, они со смехом отвергают вековые ценности, низводя высокую роль женщины. Из речи княгини Зарецкой перед выпускницами Смольного института. «Ань! Ань!» Васька запрыгнул в почти пустую телегу. «А чего? Все, да?» Телега примастилась у неказистого строения в каком-то закутке, где найти ее было довольно сложно. Хотя, судя по всему, данное обстоятельство ничуть не смущало хозяйку. «Все!» Хмуро произнесла она, «Брат и сестра похожи, пожалуй, еще меньше, чем мы с Софьей. Хотя мы-то точно не сестры, чтобы там кто ни говорил. А это невысокая, коренастая и широкоплечая. Мужская одежда смотрелась на ней вполне органично, разве что шелковый шарфик выбивался. Старенький, застиранный до того, что исходный цвет его почти исчез». Осталась лишь эта вот блеклость. Каким он был? Голубым, зеленым, в цвет глаз. Глаза у Анны хороши. Яркие, выразительные, только взгляд недобрый. «Зима», — представилась я. «Анна». Анна говорила негромко. «Сестра этого вот олуха». И губы ее тронула улыбка. И лицо это, уставшее, с ранними морщинами, Вдруг разом помолодела, посветлела. «Я не олох возмутился Васька. «Я, между прочим, делом занимаюсь, важным, помогаю в расследовании». Анна вздохнула. «Сходи-ка», – она смерила Ваську взглядом. «Корнеичу. Он говорил, что морква есть старая, негодная. Дать обещался». «Ага». Васька кивнул и так же легко перемахнул. «А репу брать, если чего?» «Все бери». «Это свиньям», – пояснила Анна. «Они все сожрут». «А весна? Хотя уже и нормально. Сложнее всего раннее, когда и припасов почти не остается, и зелени еще нет». Щека ее дернулась, едва заметно «Это да, соглашаюсь. Хоть землю жри». «Кору лучше. Или почки. Почки, которые просыпаются, можно жевать. Вкусные даже. Мох еще. С мукой, если то, и хлеб». Она замолчала. «Извините. Тяжело пришлось. Она ведь моего возраста или ненамного моложе. И войну видела, пусть не то по линии фронта, где кровь, грязь и смерть, другую, но у нее тоже были свои кровь, грязь и смерть. И потому видим мы друг друга. И Ваську. Вы и вправду искать прибыли?» осведомилась она, подхватывая с земли мешок. Это зерно. Прикупила, старое, прошлого года. Запрелась слегка. Для людей уже негодно. А если для свиней, то ничего. Эти все сожрут. Прибыли. Говорю и подхватываю второй мешок. А тяжелый. Зерно и без того нелегкое. А влажное, подпревшее. От мешка исходит характерный нехороший дух. Мелькнула мысль, Что такое отец и свиньям бы не дал. Хотя тогда времена были иные. И теперь. Понимаю. Анна кривовато усмехнулась. Его бы вовсе выбросить. Но тут не принято выбрасывать. Так что я вон кости взамен привожу. Сало иногда. А мне вот в ответ тоже, чего на стол негодно. Мешки она ворочила, укладывая в одном ей известном порядке. Вы же не в городе живете? Нет. Кутор родители ставили. Раньше. Большой дом был. В два этажа. Каменный. Она прикрыла глаза, явно пытаясь успокоиться. А потом... Погибли. Неуместное любопытство. Лишнее. И мне бы проявить тактичность. Отца расстреляли. Сперва пришли, дом забрали. Скотину. На пропитание. Сунули марки их. Мол, компенсация. толкута -то. Нас в сарай к скотине. Там и жили. Мама потом умерла. Сестры тоже. Зимой еще. А я вот... Анна рванула мешок. Выжила. Извините. Ничего. Она тряхнула головой. А ведь и волосы обрезает коротко, едва ли не под корень. И те уже тронутые сединой топорщатся. Тут все про это знают. И расскажут, думаю. Много чего расскажут. Меня не сильно жалуют. Мешки вдруг начали разъезжаться, и я едва успела придержать. «Что тебя!» – Анна выругалась. «Прости, не люблю вспоминать. Ваське вот повезло, мелкий и не помнит ничего почти. Разве что тощий вон и до сих пор ест как не в себя, но живой. Потом, как немцы ушли, стало хуже. Они нас хоть как-то подкармливали. А дом пустой, топить нечем». Она опять стала перебирать эти вот немногие мешки, явно в действиях своих находя успокоение. «Но это уже давно было. Теперь-то все наладилось», – сказала она. А я не поверила, ни на мгновение, но кивнула и уточнила. «А ты на хуторе, случайно, не видела ничего такого? Или слышала, может, в лесу вот?» Анька распрямилась, упираясь руками в спину. «И не слышала?» И не видела. Да и как? Мы ж первым делом забор поставили, еще когда я пленных взяла. Повезло тогда. Крепкие мужики, спокойные. Не боялась, что они тебя того. Все же народ среди пленных всякий был. А справиться с одной бабой да мальчишкой куда проще, чем с охраной лагеря. Не особо. Было с кем поговорить. Сказала в сторону. Как-то так странно. Ко мне тихие пошли. Я их кормила как могла и не лютовала на работу. Они работали. Вот заборы соорудили. Времена-то неспокойные. У меня, конечно, ружьё. И стрелять она умеет. И сомневаться в случае чего не станет. Но с забором надёжней. Так и стоит. Ну и гулять мне некогда. Свиньи там, гуси вот ещё. Гуси, если что, лучше собаки дом сторожат. «А собаки у вас не приживаются», – Васька сказал. «Болтун он!» – нахмурилась Анна. Но да, пару заводила, так сбегали. Лез же, вот и тянет. Собаки они от волков мало отличные. Васька же...» Она замолчала, пытаясь подобрать нужные слова. «Не нравится, что он в полиции?» «И да, и нет. Он же ж толковый, сообразительный. Читать вон сходу выучился. Считает. В школу хотела устроить, а он уперся». Какая школа, когда помогать надо? Я ему толкую, что надо, чтоб школа, образование, аттестат. А он неспокойный. И драться повадился. Пришлось забирать. Сговорились. Теперь по вечерам ходит. К учительнице одной тут. Хорошая женщина. Добрая. И Ваську жалеет. Анна спрыгнула с телеги. И только тогда косматый конь, в нее запряженный, очнулся от дремы, повернул голову к хозяйке. «Тише!» Анна похлопала его по боку. И конь снова закрыл глаза. Старый уже. Васька, он к людям тянется. Болтон еще тот. И полиция. Я говорю, чтобы учиться ехал. В городню. Там же училище есть. Он на механика хочет. И в полиции остаться тоже хочет. А ты нет? Нет. Ладно бы нормальную была. Так нет же. Шапка... Прости, шапошников. Он ведь... «Скользкий, что угорь. Из любого дерьма, не заморавшись выползет. А Васька другой, наивный, прямой. Так что не место ему тут. И на меня глядит, ожидая, что скажу. Ничего, потому что понимаю ее распрекрасно. Полиция – это не только и не столько работа, сколько шапошников с его взятками и темными делами, в которые Ваську со временем втянут, потому как невозможно, чтобы не втянули». И Анна это знает. И не нравится ей, как не нравится и нынешнее дело. Васька водителем разве что. Говорю, понимая, что вряд ли это успокоит. Атестат и вправду нужен. У меня вот нет, точнее не было. Какой аттестат? И свекровь моя бывшая, узнав о том, пришла в ужас. Поэтому аттестат мне все же выправили. Лежит где-то он. Изменил ли он мою жизнь? Нисколько, но и не мешает. «Есть и пусть себе». «Вот ему и скажи», – буркнула Анна, теряя к разговору всякий интерес. «Скажу». «И чтоб учился». «Тоже скажу». «И что я не пропаду тут одна». «Она и вправду не пропадет. Это женщина, которая пережила не только войну, но и мир». «И это скажу». «И ясно, что разговор этот странный подходит к концу». И вежливо было бы попрощаться, а лучше найти неотложную причину, которая не позволяет продолжить беседу. Так чтобы вежливо. Меня ведь учили. Только наука явно из головы довылетела. «Вы же бывали в деревне раньше, до того, как ее сожгли?» Кивок. И снова дергается щека. И пальцы касаются ее, осторожно так, точно проверяя на месте ли. «Мама была родом». Вдох и выдох. Когда отца встретила, ушла. Отпускать не хотели. Она и поругалась со всеми. И долго, до самой войны почти. А потом война. Эти вот... Война – веский повод прекратить ссору. И вспомнить, что у тебя есть родичи. И они, верно, тоже вспомнили. Война ведь не сразу пришла. Хотя тоже странно. Менск от границы дальше, чем городня и должны были ударить с этой вот стороны. Но то ли имперских крепостей, поставленных еще в ту первую войну, опасались, то ли по иной какой причине. Но сюда война пришла позже. Примечание. Рядом с Гродно есть цепь из старых времен Первой мировой фортов. Их начали возводить незадолго до войны. И по плану здесь должна была встать одна из самых мощных крепостей. Однако война и революция планы изменили. И теперь остались лишь шесть старых укреплений. Кстати, в довольно неплохом состоянии. Хотя все одно пришла. «И мы ходили. Я, сестры. Сестры там!» – она сглотнула. «Я не хочу говорить. Не хочу!» Это было почти криком. «Анна!» – в переулок заглянул мужчина. «Анна! Все есть хорошо!» «Генрих? Васька о нем упоминал». Тот самый пленный, выкупленный за пару свиных туш и решивший не возвращаться. А чем не кандидат? Хотя, нет, не кандидат. Высок, да, но при этом сутул и горбится. И все еще худ до того, что кажется вырезанным из тонкой пожелтевшей бумаги. Его губы оттопырены, как и уши. Седые волосы пострижены коротко и неровно. Старая шинель висит на нем, что на вешалке. Она слишком широка, но в то же время рукава коротковаты. Из них торчат длинные тонкие руки. Мог ли этот человек убивать? Местные леса? За те годы, что он тут провел, леса мог бы и изучить. Все хорошо. Анна быстро взяла себя в руки. Знакомься, это зима. Глаза у него чуть на выкоте, И желтоватые, звериные. И взгляд такой же, звериный, настороженный. Генрих горбится еще сильнее и пятится. «А это Генрих, мой помощник. Васька там потерялся, отправила за морковкой, а он, зараза этакая, опять отвлекся». Теперь голос Анны звучит нарочито бодро и даже весело. Только веселье это искусственное, как цветы, которые делают из бумаги. «Доброго дня!» Руку не протягиваю. Да и он свои прячет в карманах шинели. Враг «Я ведь убивала их, таких вот, и не таких, всяких и разных, толстых, худых, больных и здоровых. А он болен, я чую запах, хозяйственного мыла, крепкого табака и болезни». И Генрих, явно собираясь ответить, вдруг заходится в кашле. Изгибается почти пополам и кашляет долго, натужно. Так, словно того и гляди, выплюнет изодранные легкие на мостовую. «И... извините!» Говорит он хрипло, когда кашель унимается. И рот вытирает ладонью, глядя на нее украдкой. «Туберкулез?» Уточняю я. «Чахотка!» Поправляет Анна. «К целителю надо!» Она скалится, и я понимаю. «Надо!» И к целителю, и на море, чтобы отдых с прогулками по хвойным лесам. «Покой, тишина, только это дорого!» И целители, и леса с морем. А еще есть работа, с которой она одна не справится, даже если вдруг найдутся в хозяйстве деньги. А их явно мало. Сама она, вон, в старой одежде, да и ботинки не новые. Но если даже найдутся, то как она одна, да со свиньями? Никак. Вот и придется Ваську требовать, чтобы бросал и работу свою, и вечерние визиты к учительнице которая обещала помочь с аттестатом. И саму мечту о светлом будущем, в котором у него диплом и нормальная работа. И между братом и этим вот, пусть ставшим своим или почти своим человеком, Анна выберет брата. Михеич травы приносит, мед. И жиробарсучиво дал, грудь растирать. Все же пояснила она. А целитель? Откуда тут целители? В городню вон ездили. Вздох. Дальше все равно не пустят. У него паспорт с ограничением, синий. Я киваю, понимая, о чем речь. Об имперском паспорте, который выдавали военнопленным, что решили остаться на территории империи. И паспорт этот говорил, что вне места регистрации Генриху можно появляться лишь в сопровождении поручителя. Целитель сказал, что форма тяжелая, тяжкая, не поддается воздействию. Сказал что пару месяцев ему осталось, а он, вон, третий год уже как. Михеич хорошие травы собирает и жир. Барсучий жир, если растирать, то полезен. Еще печень сырая, гусиная. Мы гусей завели, да». Генрих молчит, но не сводит взгляда с меня. Я смотрю на него. Врак Больше нет. Друг? Это уж точно вряд ли. Не в этой жизни. Ненависти во мне больше нет». И уже от самого факта ее отсутствия дышать становится легче. Но и принять его я не готова. И помогать. Я ведь могу. Написать той же Бекшеевой, попросить найти место. Одинцов и паспорт бы сменил. Могу, но не стану. Генрих решается нас обойти и подходит к телеге, проверяет упряж, сосредоточенно демонстрируя, что только она ему и интересна. «А вы сами...» «Не боитесь тоже заболеть?» Анна рассмеялась, а потом ответила. «Боги не допустят».